Глава пятая. Выть или не выть. День первый Кубаев в новом доме принёс много эмоций разных. И самому щенку, и нам, и кошке Маняха была просто в шоке. Шипит, глаза таращит, на морде написано большими буквами: "Оно шевелится. Уберите это, иначе я за себя не ручаюсь". А куба лезет к ней. Играть и дружить. Малыш, будь на чаку, кошка у нас дикая. Осторожно, Маня замахнулась лапой и защепела особенно яростно. Ну, как тут стоять спокойно? Побежала к щенку спасать, а он испугался. Не кошки, меня испугался. Забился под батарею и закричал от страха. Бедный малыш, успокоился на ручках, а я ночь не спала от переживаний. У кубы стресс. Всё новое вокруг. Мамы Эли нет, братии и сестёр нет, кошка тоже на увес, леу, чеша поуче. Хозяйка такая большая и бегает, топочет. Поплакал немного в вольере, но утешился на хозяйской подушечке, которую я ему положила прямо в вольер, пока матрасик не купили. Спит детёнок без задних лап. Время от времени встаёт, писает на пелёночку. Вот молодец, даже объяснять не пришлось. Хорошо, что сообразила поставить ему воду. Он пьёт часто. А я пишу: всё равно не спится. Не могу поверить, что у меня теперь есть собака. Легли мы с Адиком за полночь, до часу ночи умилялись, не могли налюбоваться на Кубика, который улёкся часов в 9 вечера и так сладко спал. Встала я в 5 утра. Как обычно, встала сама без будильника. Я жаворонок. Да и думаю, покормлю детёнка, а потом опять баньки. Разбудило. Это ж надо было додуматься, сама разбудила. покормила, посадила на пелёнку, немного поиграла и понесла в вольерчик. Теперь, думаю, будем сладко досыпать. Эх, дальше рассказывать уже семь часов утра, а мы продолжаем играть, потому что как альтернатива сурово или выть на разные голоса, или играть, или выть, или играть. Мы выбираем играть. Пусть муж поспит перед работой. Играем в порт. Мячик быстро надоел. Взялись за канатик. Ещё есть пустая пластиковая бутылка, но она пока страшная, на неё лайт нужно. Ещё имеются загадочные провода и моя тапочка, но они нельзя. А эту команду Куба знает со времён питомника. Потам гуляет Кубаха по комнате, ищет приключения на свою толстую попу. Мне спать никак нельзя. Пока у малыша батарейки не сядут, я спать не могу. Вот, кажется, начал гнездиться спать. Спать? Эй, гражданин с разремеушами, меня подождите. Вдруг у меня тоже получится заснуть. Но и два прикорнул в бестолковый куба снова бодро принимается за решение задачи минимум, старается подружиться с кошкой, не взирая на её мнение. Так старается, что кошка потеет и застывает с поднятой лапой, из которой вот-вот полетят искры. А потом она уже сидит, накренившись всем толовищам в бок, словно под напором сильного ветра. Куба Настойчев: дрожать полезно. Этому его научили в родном питомнике. Там были два старых кота, которые позволяли делать с собой всё, что захочешь. Не коты, а камикадзе какие-то. Сколь злой, яростно комментирует Маня мою попытку её увещевать. Да уж, наша Маня не старая, и у неё не развить иммунитет на щенков. Ей безразлично, питомниковая и ценность щенка, она живёт своим умом и по-другому жить не согласна. Поэтому она поднимает лапу и шипит. Мне приходится постоянно контролировать ситуацию и быть начеку. Основных задач у меня на данный момент Две. Во-первых, надо объяснить щенку, что моняха не объект для охоты. Во-вторых, дать кошке и собаке привыкнуть друг к другу. Зовочаца сказала, что переживать не нужно. Собака и кошка должны сами выстроить свои отношения. Надо позволить отношениям развиваться самостоятельно. Не нужно постоянно оберегать кошку от щенка. Это она, зовочаца, просто не знает, что у нас всё наоборот. Защищать надо щенка такого маленького, с толстой попой и хвостиком антенкой от молодой и агрессивной кошки. Мне совершенно не хочется, чтобы Куба научился общению с кошкой ценой выцарапанного глаза. Поэтому слежу, слежу день, второй, третий, пятый день Куба влюбляет в себя маняху, но та никак не влюбляется. Фэркейт Спину выгибает колесом, хвостом нервно бьет и протяжно воет. Кошка наша всем своим видом показывает, что она думает о щенке. Нахау! Носится по всему дому, выпрыгивает из-за угла, гоняется за мной, как ненормальный. Даже на лоток не дает сходить. Еще люби его! Но Кубе ее переживания по барабану. Ему главное догнать, перегнать, навалиться пузом и удрать, и опять догонять. Всё это выполняется с таким грохотом, словно по полу скачут ни щенок, и не весомая кошка, а стадо антилоп. Перевести дух маня может лишь в двух случаях: когда Куба спит и когда Куба гуляет. Эх, жаль, что я не умею рисовать. Иначе нарисовала бы нашу с собакой прогулки. Выходим из подъезда картина маслом. Белый щенок тащит на поводке упитанную такую тётку. На тётке надеты налобный фонарь, сапоги резиновые, ну или кеды, старые спортивные брюки, старая куртка мужа, в дождь возможен зонт, который крепится резиновым ободком прямо на голове, чтобы руки были свободны. Особо живописен фартук прогулочный, сама ошила с семью карманами, из которых торчат: щенячье лакомство, канатик для порта, влажные салфетки, срательные, пардон, пакетики для подбирания с асфальта и газонов следов собачьей жизнедеятельности, экшн-камера с селфи-палкой, мобильный телефон, ключ, кубик единственно нормальный в нашем тандеме. Голый но в ошейнике с поводком. Однако, как только начнется непогода, Кубу ждет комбинезон. Зонт на голову не обещаю, но кепочку сообразим. Вот только зачем нам гулять так поздно? Сегодня вышли опухшие от сна аж в начале восьмого утра. Пошли, как обычно, в наш сквер, а там полно собак с хозяевами. Все гуляют, всем весело. Большие собаки тут же стали показывать новичку, кто здесь главный, и совершенно затоптали кубаху, играючи, конечно. А тот к ним лезет, дурачок, выказывает свои верноподданнические чувства. Вроде всё правильно, никто его не покусал, никто не обидел, но гулять теперь мы будем только в своё время, в пять утра. Под занавес нашей поздней прогулки, когда нам удалось вырваться домой, Встретили мы небольшую собаку, типа бульдожки. Хороший пёс, одна мощная мышца. Купца играючи втёр в асфальт, и бедолаге не подняться, не просто убежать от такого друга не было никакой возможности. Поводки запутались, собаки под ногами носятся. Было немного страшно. Мне, чтобы не наступить на них, пришлось вспомнить молодость, когда я прыгал с парашютом и приземлялась по науке, переворотом через бок. Получилась, несмотря на давность воспоминаний, и жертв среди собак не было. Только сама чуть руку ободрала об асфальт. Горжусь собой. Но гулять теперь мы будем лишь в 5:00 утра, а то и раньше. Возбуждение Кобы после сегодняшней прогулки мне совсем не понравилось. Какое-то время он был совершенно неуправляемым. Когда же мы наконец-то добрались до дома и помыли лапы, Он дошёл до своего коврика и рухнул без сил. А по вечерам гулять с Кубаней выходит муж. Меня с собой не берёт, говорит, стесняется. Вчера, вернувшись с работы, измучилась до состояния одержить меня всеми мерами. Куба в самоволке. В коридоре меня радостно встретила детёнок. Расстилается по полу, кланяется, стонет от восторга. «Мама пришла!» Думал, а муж раньше вернулся и выпустил щенка из вольерчика, а оказалось, дома никого нет. Наш Куба, щенок двух месяцев от роду, сам догадался, как открывается вольер, сам себя выпустил и сам гулял по квартире весь день. «Как он это сделал?» Точно не выпрыгнул высоко. И дверца была реально открыта. Точно помню, что я её закрывала. Вот эта интеллигенция. В квартире ничего не пострадало от кубиной самоволки. Ну, разумеется, кучка посреди комнаты и несколько полузасохших лож не считаются, это мы быстро убрали. А так даже тапки на месте. Пришлось учиться прикручивать дверцу проволокой.